Алексей Бобов. Туман войны. Часть 1. Тьмица для разума. Глава 1. Потерянный конвой. Запах гари я ощутил не сразу. Дюк отвлёк. Ему вдруг сильно приспичило на полдороги к холмам. Причём самый неподходящий момент, когда мы были наравне. Медик группы мучился расстройством желудка с вечера. Ни чтола ему брать в рейд угощение Бриджит, ведь все знают, что за операторским пультом она в разы лучше, чем у плиты. Я поднял сжатый кулак, глядя на холмы впереди. В наушнике раздался голос Бирата. Что у тебя, Дени? Док опять тормозит, ответил я. Сзади разошлись в стороны здоровяки Франц и Вуль. Острелок новобранец Чухра, идущий за ними, повернулся ко мне спиной, поднял штурмовую винтовку и присел. Франца пустил пулемёт стволом к земле, глядел на восток или нива ковырял спичкой в зубах. Невозмутимый Вул, поглаживая прицел снайперки, смотрел на запад, где снизив темп, вдоль песчаной гряды двигалось звено капитана Бирата, командира группы. До них было метров 200, все в светлых цифровых камуфляжах, шлемах и очках. Чург за нами за спиной. Всего в патрульной группе два звена, моё и Берата, в каждом по пять бойцов. Дозорным у Берата кореец Пак. Следом идёт сам капитан, за ним связист и два пулемётчика. Задание в этот раз несложное: патрулируем зону ответственности базы, принадлежащей корпорации Ворнет, вдоль границ нейтральных территорий. Тут есть свои плюсы и минусы. Риск столкнуться с противником минимален. А вот премиальных и повышения оклада ждать не стоит. Материальное поощрение дают лишь за участие в серьёзных миссиях. Но у нас строй новеньких, надо подготовить их, обкатать, прежде чем возьмёмся за сложное задание. Докупить новичкам снарягу и обвес на оружие, деньги с фонда группы уйдёт прилично. По общему соглашению ветеранов за тюнинг и экипировку новички отстёгивают лишь 50% оклада, остальное добавляем мы. Зато по завершению обкатки они вернут долги с премиальных, таково условие бирата. Хочешь служить долго и заработать принимай условия, не хочешь сиди на базе с мизерным окладом рядового, жди разнорядку на пополнение, а дальше как повезёт. За спиной раздался шорох. Дог спустился в старую глубокую воронку с осыпавшимися стенками. Полцентнера сюда уронили, не меньше. Непонятно сказал Франс. Что? Я по-прежнему смотрел на звено Кепа. Карец Пак, инженер-сапёр группы, вдруг ускорил шаг, а Кеп, коренастый усач, остановился. К командиру приблизился счастливчик Тедди, связист группы, протянул трубку, подключённую к радиостанции в рюкзаке. Высокорослые близнецы Жебровский встали по сторонам от них, наблюдая за равниной, готовые в любой момент открыть огонь из пулемёта. Оба новобранцы недавно прибыли из Польши. Кэп подобрал их вместе со стрелком на сборном пункте в Эль-Квейте неделю назад. Бират при этом нарушил семь из пяти предписаний мобилизационной службы, обязывающие размещать заявки на пополнение через штаб. Но нам давно следовало укомплектоваться, потому что без стрелка ещё можно прожить какое-то время в патруле, а вот без пулемётчика в на Аравийском ТВД делать нечего.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 Осторожней, док у нас знатный стрелок. Да пошли вы, долетело из ямы. Я не вмешивался, пускай дуркуют. Всё-таки третьи сутки в пустыне. Это не Корея, где климат мягче и служба в разы спокойнее. Глянул на чистое синее небо. Моя честь на равнине без движения гнилое дело. Можно нарваться на неприятности. Военная сила корпорации Аутком иногда отрабатывают здесь полётные задания. тренируют новичков пилотов. Ведь тут не осталось поселений, нефти нет, никому не нужен район. Правда, так глубоко на ничейной территории их КА-50 редко залетают. Есть риск оказаться под огнём наших сил ПВО. Слева зашурчала обёрткой Франц. Я покосился на него. Пулемёнчик достал жвачку и разочарованно смотрел на вкладыш, медленно работая челюстью. Опять та же картинка, буркнул он и припрятал обёртку в карман. Франц Бразаускс завербовался в армию корпорации Ворнет ещё в Прибалтике. Мать у него была немкой, отец то ли эстонцем, то ли литовцем. Бульмячек собирал вклады шаржачек, бережно хранил коллекцию, мог подолгу говорить о ней. Странное увлечение для крепкого мужика, хотя мы здесь все со своими странностями. Смени канал, Дени. Приказал командир по радио. Я перевёл взгляд на холмы, куда спешил пак Щёлкнул переключателем меня диапазон и услышал Бриджет. Далеко забрались, ребята. Отклонились от маршрута на 7 миль кэп. Я буду вынуждена брось. Перебил Бират. Мы выполнили задачу. Возвращаемся. Разве в штабе до нас кому-то есть дело? Он не дал ей ответить. Проверьте 19 квадрат. Прямо сейчас глянь и сообщи, что видишь. Судя по молчанию, Бриджет вводила координаты, прокладывая новый курс одному из сверхзвуковых беспилотников, находящихся под её контролем. Оператор она от Бога, умеет быстро всё рассчитать и отыскать цель. Не раз спасала наши задницы, выводя из-под обстрела противника. Вот если бы ещё готовить умела также, не пыхтеть бы тогда сейчас док у воронки. Скорее, док бросил я через плечо и почувствовал запах гари. Паро раз дяннул носом сухой, нагретый утренним солнцем воздух, медленно повернул голову, определил направление. Палёная резина неслось за распадками между холмами. Поселения там нет. В округе на 20 миль не встретить колодца с водой. Сплошька министая пустыня до песок. Трава не растёт, даже колючих кустарников не видно, но запах имеется. Вот почему командир насторожился и велел проверить те места беспилотникам. Ещё 3 минута, Кэп.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 следы на песке. Нет. Оставайся на месте. Сейчас Бриджет осматрит квадрат сверху. Я щелкнул тумблером, доложил Бирату, тот велел ждать. В яме закрептил дог, зашуршал целлофаном. Каждый носит своё дерьмо сам. В принципе, мы на нейтральной территории, отходы можно песком засыпать, но я бы не позволил, и дог это знает. Я вообще ему спуску не даю в последнее время, и не надо было подкатывать к Бриджет и звать замуж. Она офицер прибыла из штатов и всё восприняла всерьёз. А Док, то есть Руди Новак, чех, да ещё и наполовину цыган, балабол и пройдоха. За что она его полюбила, до сих пор не пойму. Бриджет к нам относилась тепло, но почему-то выбрала именно Дока. Смотри, чтобы не протекло, хмыкнул Франс, когда медик выбирался обратно. Минута, сообщила в наушнике Бриджет, помолчав и смужона спросила. Кеп, как там Руди? Дэни. Произнёс командир, переадресовав вопрос мне. В порядке. Руди, помоши ручки Бриджит. Бросил Франц в спину Доко. Я ухмыльнулся, а лицо медика потемнело от гнева. Он показал небу средний палец и принялся упаковывать в рюкзак целлофановые мешочек с отходами, так сказать, производства. Дэни, пожалуйста, скажи Солнцу, чтобы не ел печенье. Торопливо заговорила Бриджит. Я только вчера узнала, что джембл просрочен. Перепутала банки, когда готовила начинку. Ну и что, и она не уточнила. Скажу. Я покатился на доке, который вешал через голову сумку с дефибриллятором. Обещанная минута давно истекла, и командир не выдержал. Что видишь, Бриджет? Простите, капитан. Тут этого не может быть. Оператор, отвечайте по уставу. В голосе кэпа прорезался металл. Доложить обстановку немедленно.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 Если потребуется успеть поставить мины и перекрыть противнику направление на выезде из ложбины. Кэпс с бойцами за это время поднимутся на гряду, а вот мне с парнями придётся прятаться в воронке и держать оборону. Отступать здесь некуда. Вижу ничего же на конвой. Доложила Бриджет. Четыре наших грузовика, две бронемашины сопровождения. Она назвала координаты конвоя и добавила: "Судя по картинке, выгорели дотла ещё вчера. Признаков дыма и пламени не наблюдаю".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 Видимо, ход наших мыслей совпадал. Спустя минуту оператор доложила: "Ещё один грузовик прямо перед вами, стоит на въезде в лажбину. Машина уничтожена. Вот откуда горелом тянет". Прочеши соседние квадраты. Заметьёшь противника, скин численность и координаты. "Кэп, я должна..." Ты слышала, что я сказал? Конец связи. Я сменил диапазон, махнул рукой и взвино пришло в движение. Полученная данные бриджет сбросить на планшетник, если вообще будут хоть какие-то данные. Меня отдалевали сомнения насчёт противника. Нападение случилось вчера. Сидеть в засаде и ждать наш патруль диверсанты ауткома не станут. У них другая тактика. Они чаще под прикрытием михбосов работают. Но раз следов ПБМ противника нет, значит, конвой вполне могли расстрелять с воздуха. ПБМ пилотируемая боевая машина. Вот только ПВО, то есть наши операторы, такие как Бриджет, сидящие в командном центре Объединённых сил, сокращённо ОС, не могли пропустить появление вертолётов противника над нейтральными территориями. К тому же маршруты конвоя вводятся в базу данных, патрули информируются заблаговременно. Странно всё это, ведь Бриджет явно не знала о конвое. "Дэни, пройдёшь между холмами, осмотришь грузовик", приказал командир. "Сделаем, капитан". Мы поднимемся на гряду, спустимся за холмы и пойдём вам навстречу. Понял вас. Звено, бегом, марш. Перехватил винтовку, я оглянул по сторонам. Вулф с Францем держались на одной линии со мной. Дог с Щухраем похтели сзади. Не повезло новобранцам. Первый патруль и сразу нештатная ситуация. Хотя это ещё как посмотреть. Бират сознательно отклонился от утверждённых штабом армии Ворнета маршрута. Командир всегда обкатывал новичков на нейтральных территориях, считая, что учебка и полигон оси не дают бойцу навыков, которые легче получать в поле. Только в поле можно проверить человека на прочность и чему-то научить. Правда, без советчиков и в этот раз не обошлось, и обкатку не планировали. Да ещё и Дог достал Кепа. Скорее хотел вернуться в часть, чтобы увидеть бридж, поэтому, выполнив основную задачу, решились срезать путь. В наушнике пискнула На грудном кармане завибрировал планшет. Я взглянул на экран. Чисто. Противник не обнаружен. Остановив звено перед ложбиной, отправил Франца вперёд, доку и стрелку велел оставаться рядом и наблюдать в противоположном направлении. Вулу приказал подняться на ближайший холм, осмотреться. Игорь Чухра держался хорошо. Крепкий парень, дышал ровно, двигался без суеты. Выйдет толк из новичка. У него были голубые глаза, прямой нос,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 В случае смерти страховка предусматривала выплату родным трёхмесячных окладов и бесплатную доставку гроба с телом к месту жительства. Франц отошёл метров на 20, и я тихо скомандовал вперёд и двинулся вдоль склона, поглядывая на быстро взбирающийся к вершине вула. На ходу обратился к Шухраю: "Доложите обстановку, боец". Капитан сапёра-связист поднялись на гряду. Отозвался стрелок: "Жебровский отстают". "Да, склон там крутой". По лемеочке кинобранцы явно расслабились. Мы третьи сутки в патруле до базы день пути. Я оглянулся. Бират сверху подгонял близнецов. Если так дальше пойдёт, вылетят из группы без звука, вернутся в Эльковейт на переокомплектование с пометками в личном деле, а не в соответствии с специальностью. На земле появились следы шин с крупным протектором, и я посмотрел на восток. Странный был маршрут у конвоя. Будто ехали от Персидского залива, где осня имеет баз и укреплений. Что за дела? Год назад побережье выжгли ядерными тактическими зарядами, там живого места не осталось. А нейтральные территории никому не нужны. Тогда, может, сбились пути и нет. У всех разом навигаторы не выходят из строя? Так не бывает. Ещё не бывает, чтобы конвои теряли из виду почти на сутки.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 потому что не было заявки на сопровождение. Разве такое возможно? Пожалуй, да, но это выше степене странно. Сержант позвал меня, Док. Что? Я глянулся и понял по выражению его лица, опять живот прихватило. Док, ты достал. Давай быстро, пока кэп за грядой. Док завертел головой. Туда жми, подсказал я, махнув рукой на валуны при въезде в ложбину, и двинулся вперёд. Грузовик стоял между холмами, точнее, не грузовик, а то, что от него осталось, почерневший от копоти железный остов. Франс проверил местность вокруг машины на предмет минловушек. Вуль доложил по радио: "Кругом чисто". Получил команду продолжать наблюдение из-за лёк на вершине холма. Осматривая грузовик, я связался с командиром. Следов людей не обнаружил. Не понимаю, как такое произошло. Они же явно сломались, остановились для починки, но следов нет. Будто машину никто не покидал, и внутри никого не было. У нас та же картина, Дени. Откликнулся Бират. Что будем делать, командир? Оставайтесь на месте, ещё раз всё осмотрите. Бритц уже доложил о конвое наверх. Сейчас прибудут птечки. Вас понял. Мы снова разошлись. Стрелок Новобранец Чухрай следовал за мной как привязанный. Франц отправился к холму напротив, поднимался медленно, внимательно глядя на песок под ногами. остановился, махнул мне рукой. Жди здесь, бросил ячухраю и побежал вверх по склону. Пулемётчик присел, разgrёб песок и поднял небольшой сверкнувший на солнце предмет. Что там? Я склонился над францем. Отойди-ка, сержант, не понимая головы, попросил пулемётчик: не загораживай солнце. Он держал в руке гранёный кристалл размером с гильзу винтовочного патрона, протянул мне. толстый, тяжёлый. Я о таких восьмигранников уже слышал, отслужившего в Корее. И что это значит? Кристалл переливался цветами на солнце, холодный, не нагорелся даже на прямых лучах. Интересно. Аутком. Франс поднялся, поправил ремень на плече, вешая пулемёт удобнее. Наши взгляды встретились. Здесь был аутком. Это их рук дело. Не понял, Я взвесил кристалл на ладони и замер. Мне показалось, внутри кристалла мелькнула цепочка цифр из нулей и единиц. Присмотревшись, убедился: так и есть, бинарный код какой-то проскакивает, будто голограмма. Так что это за вещщина? Я поднял лицо на Франца. Пальмёчек рассказал, не вдаваясь в детали, о случае в Корее, когда погибла целая танковая рота. Причём на своей территории, недалеко от базы Ворнета, где и в помине не бывало диверсантов Outcom, к базе Шиш подберёшься незамеченным, даже в костюме Призрак охрана системы не пройти. Все это знают. Так вот, на месте гибели роты нашли такие же кристаллы. Командование гарнизона Троесу так стояло на ушах. В штаб АСи с лали доклад за докладом, а потом бац, и как отрезало. И всё начальство поменяли, и патруль, обнаруживший кристаллы, расформировали. Всекретно, сержант, понимаешь? Он стащил зубами перчатку, расстегнул ремешок на подбородке и снял шлем. Три это. Лучше не вспоминай в рапорте о кристалле, а то чего доброго, спишут по статье несоответствия и уволят без выходного пособия. Я кивнул. Катера бирату о находке доложить обязан. Странно всё это. Таинственный конвой, отсутствие следов вокруг грузовика, будто людей в нём не было.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 И пошёл вверх по склону. За спиной грохнул выстрел, и я развернулся. Вул отточенным движением перезарядил винтовку, не отвлекаясь от прицела. Послал вторую пулю на равнину и доложил. Движение на 11 часов, затёк призрака. Там же Док. Мы с Францем рванули вниз, я махнул чухраю, следуй за нами. Уверен. Хрипнул в наушнике кап. Классифицируй цель. Первое звено было сейчас почти в миле от нас. Представляя, как ругаются парни, быстро сокращая расстояние до холмов, выкладываясь на полную, грохнул третий выстрел. Ву! крикнул кэп. Это мини-босс, командир, прёт с востока. Мини-босс или по-нашему, автономная боевая единица с усиленной огневой мощью, весьма опасен на открытых пространствах. Я повернул влево к выезду из ложбины, где оставался дог. Сейчас подтянемся, Дени. Часто отдышавшись, сообщил Бират. Выман не призрак на себя, а мы его прикончим. Принял, кэп. Мы бежали между холмами, глотая горячий воздух. Главное успеть прикрыть Дока. Призрак или костюм невидимка навеша разработка аутком. Тепловизором не засечёшь. Радары и станции ближней разведки его тоже не обнаруживают. Всё дело в особом камуфляже, гасящем либо пропускающем потоки сигналов и излучений. Один такой костюм стоит под миллион международных марок. С ним без проблем можно соваться в неизвестную область за нечененными территориями, где радятся кислотные дожди, и где даже в модернизированном ОЗК долго не протянешь. Костюм невидимка даже под воду погружаться позволяет. В арсенале имеются кислородные патроны и ещё много всяких наворотов. Вот почему эта система считается автономной. Но заметить призрака всё-таки можно. Воздух слегка мерцает, преломляется в том месте, где находится диверсант. И, конечно, костюм не спасает от вибродатчиков, поэтому возле Баз Аси невидимкам делать нечего. Волс снова выстрелил, в ответ с равнины громыхнул пулемёт. Минибосс или на армейском сленге берсеркер, вооружён скорострельной установкой, шестиствольный блок, закреплённый на подвижном каркасе экзоскелета, облепленного композитной броней. Энергоустановка висит за спиной это единственное уязвимое место. Я снова повернул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 Вол, прибегаясь, бежал в противоположную сторону, явно хотел вновь подняться наверх, чтобы впечатать пулю мини-боссу в боковую проекцию, вряд ли пробьёт броню, зато на несколько мгновений отвлечёт внимание на себя. Пулемёт на секунду смолк, диверсант менял кассету с боеприпасами. До вершины нам оставалось несколько шагов, когда я заметил смутные очертания призраков, колышущимся в воздухе над холмом. Гранатой, огонь! Почти одновременно звякнули отстреленные рычаги предохранители, хлопнули запалы, один за другим громыхнули взрывы на вершине. Мы упали на землю и открыли стрельбу по едва заметной фигуре берсеркера. Ему нужна ещё пара секунд, чтобы подняться и достать звено огнём из пулемёта. Кэп не успеет, противник нас опередил. Я сменил магазин. Чихрай сделал то же самое. Франс поливал вершину из пулемёта не жалея боеприпасов. слабым хлопком сбоку донёсся выстрел вула, но ситуацию уже не изменить, нас прикончат. Рикошета выбивали искры о броню минибосса, гудела его энергоустановка, раkotaли крутящиеся в блоке стволы. Призрак вырос над холмом, мерцая камуфляжем, на миг проступило лицо диверсанта за широким забралом шлема и исчезло. Он навёл на меня стволы, и за спиной у берсерка появился Дог со спущенными штанами. скинул в руки, он приложил электроды дефибриллятора к энергоустановке призрака. Раздался щелчок, писк, конденсаторы разрядились. Камуфляж минибосса замерцал сильнее, за забралом вновь мелькнуло перекошенное лицо. Диверсант попытался развернуться в сторону дока, но замер на мгновение, скрипнув подшипниками и повалился в песок. Докац кашлял в сторону, поплевал на электроды, свёл их вместе и снова кинулся на врага, путаясь в спущенных до лодыжек штанах. На этот раз он разрядил конденсаторы Ашлемберга Серкера, там, где наружу торчали провода, соединяющие энергоблок с экзоскелетом. Минибос полностью проявился на земле, по костюму пробежали бело-голубые молнии, раздались громкие щелчки, с стороны полетели искры. Ложись, крикнул я и сбил Чухрая с ног. Франц докаму пале как подкошенные накрыли головы руками. Тишину долетело шипение, из энергоблока вверху дарило упругая струя сжатого воздуха, и всё стихло. Ух, твою мать, выдохнул Дог, медленно поднимаясь на ноги. Звёздец, откликнулся Франц, вытирая пот с лица. Все поднялись, обступили мертвеца. Хотя какой там мертвец? Никого в костюме, разумеется, не осталось. А утком вводит своим бойцам А уж диверсантам в обязательном порядке приparaться к ликвидации. Я не раз видел, как в считанное мгновение споряются трупы. Что за вещество у них в крови, точнее, катализатор, который вызывает такие последствия, учёные выяснить пока не могли. Важно другое. Пленных ауткомовцев не бывает. Доложите обстановку. Раздался напряжённый голос Бирата. Да не ответь, Франц Вулдок, чухрай, почему молчите? Порядок, кэп, схватился я. Радио почему-то отрубилось. Может, мини-босс индуцировал какое-то поле, гасящее радиоволны? Накладывай, Дени. Берсерк его уничтожен, капитан. Потерь нет. В наушнике прозвучал вздох облегчения. Спустя несколько секунд звено Кепа появилось на вершине противоположного холма. Взмыленные, сипло дыша, они спустились в впадину и поднялись к нам. По бокам от Кепа двигались братья Жебровский. Ну и здорово же, черти. Францам в подмётке не годится. Оба под 2 м. Рюкзаки на них смотрятся словно детские наборы для похода, а пулемёты в руках будто игрушечные. Ну ни хрена себе. На побитом оспинами лице корейца Пака царило неподдельное изумление. Как вы его завалили? Это всё дог, пояснил франц. Все посмотрели на Руди. Тот до сих пор стоял со спущенными штанами, сжимая в руках электроды дефибриллятора. Руди Счастливчик Тедди вскинул рыжие кустистые брови. Завити прессу. Руди Новак завалил минибоса дефибриллятором. Теперь за призрака нам не только премию дадут, объявил Пак. Надбавку потребуем. Считай голыми руками его грохнул. Что ж, надо, а? он пикнулoctём Счастливчика, тот в ответ усмехнулся. Приведите себя в порядок, медик, приказал Бират, и все перестали улыбаться. Группа рассредоточится, занять позиции на холмах. Ждём вертолёты. Боцы зашевелились, расходясь в разных направлениях. Док быстро натянул штаны, застегнул пояс и подбежал ко мне. Только прижёт не рассказывай, шипнул он. Я нахмурился, не понимая о чём. Про штаны, быстро пояснил Док, и не дожидаясь ответа, направился к французу, доставая на ходу упаковку американской жвачки. Я отдал распоряжение Вулуичу Храю, перекрикнул на дока, который бегал от бойца к бойцу, брал с каждого слова, что Блитжет не узнает, как всё было на самом деле. Капитану он подойти не решился. Но кэп у нас мужик серьёзный, ему плевать на такие подробности, ему важнее выполнить задачу без потерь и получить премиальное. А за призрака нам светили не хилые премиальные. 50.000 марок обещено командованием тому, кто первым добудет костюм невидимку. Когда все разобрались и обустроились на холмах, Я отозвал командира в сторону и отдал ему кристалл. Рассказал историю станковой ротой в Корее, всё как есть, и уставился на его суровое, изрезанное морщинами лицо. Бират пошевелил жёсткими как щётка усами и плюнул в песок. Дьявол, не везёт так не везёт. Ладно, командуй сбор, Дени. Я подозвал своё звено, и вскоре группа вновь собралась на склоне напротив обгоревшего остова грузовика. Счастливчик Теди стоял рядом с паком и хмурил брови. На его конопатом лице всё больше отражалось недовольство. Франц Бразаускы и Виктор Гловер по кличке Вул спокойно смотрели на командира, рассказывающего группе о кристалле. Руди Новак грустно улыбался, ссупив руки в замок на шее. Близнецы Жебровски настороженно крутили головами, видимо, опасались, что на нас могут напасть из-за холмов, и до конца не понимали, что происходит. Чухрай косился на меня, стараясь сохранять невозмутимость. "Каждый имеет право высказаться", заключил командир. "Но не имеет права воздержаться. Если хоть один будет против неразглашения, я доложу о кристалле командованию". Он посмотрел на часы. "Через 5 минут прилетят наши вертолёты. Даю 30 секунд каждому. Начнём с первого звена". "Нельзя докладывать, кэп", счастливчик взмахнул рукой. "Тут без вопросов". Покивнув, Аналитики в штабе опять перемудрили. А на мадувайся. Он стукнул кулаком в грудь. С тобой, командир. Братья Жебровский переглянулись и заявили, что будут молчать как рыбы. Бират посмотрел на Чухрая. Не хотелось бы завершить карьеру на первом же задании, сказал Игорь. Я надеюсь, что пришёл в группу надолго. Капитан перевёл взгляд на Франца с вулом. С тобой, кэп. Одновременно прогудели снайпер и пулемётчик. Ну, протянул Док Збриджет, я поговорю, она покопается в базе данных, подправит кое-чего, чтобы в штабе было меньше вопросов насчёт нашего маршрута через нейтральные территории. Выкрутимся. Руди криво улыбнулся. Не пропадём, командир. Дэни, капитан повернулся ко мне. Я пожал плечами, и он понял меня без слов. Значит, решено. Кристалл пока останется у меня. Теперь всё зависит от тех, кто прибудут на вертолётах.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 Ос прислал спецназ. Значит, дело серьёзное. Бират выступил им навстречу, поднял руку, назвал своё имя, звание и позывной. Летенант остановился перед ним, подозвал связиста и запросил у командования дополнительные инструкции. С минуту мы ждали, разглядывая друг друга. Наконец летенант протянул трубку Кепу и сказал: "С вами будет говорить генерал Кларк". Я переступил с ноги на ногу. Только Кларка нам и не хватало. По прихоти этого урода я лишился офицерского звания и сменил ТВД в Липле. Откуда Кларк здесь взялся? Поговаривали, он ушёл на повышение после Кореи, первый кандидат в зам-начальники штаба АСИ. И вот оно как получается. Генерал теперь здесь. Появляется в забытой Богом дыре, лично выходит на связь. Жди неприятностей. Кеп поднёс трубку к лицу, оглянулся на меня и сказал: в "Микрофон. Слушаю, генерал."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 Плохо дело. Да, так точно. Конец связи. Бират бросил трубку связисту, спецназовцу повернулся к нам. Уходим. Как? Док выступил вперёд. Как уходим? Куда? Видимо, опьянённый победой над берсеркером, притвкушая премиальный, он подзабыл, кто такой генерал Кларк. Франс дёрнул медика за плечо, втачил обратно в строй. На равнину, сухо произнёс командир. Пешком, не унимался Док. Да что в штабе совсем спятили? Мы пулемётчик зажал ему рот широкой ладонью, а я шагнул вперёд, заслоняя обоих от спецназовцев. Сегодняшние события засекречены, сказал Бират. Сюда едут четыре группы на бронемашинах. Приказано выдвигаться им навстречу, объединяться. Вместе прочешем район, затем вернёмся на базу. Направление юг. К показал на выезд из ложбины. Двигаемся прежним порядком, держим связь. Вопросы? Он прошл сквозь строй, поправил штурмовую винтовку на груди и скомандовал: "Группа, за мной, вперёд, марш!" И попылил, не оглядываясь к гряде. Когда солнце подобралось к зениту, мы встретили патрули, погрузились на бронемашины, проехались по окрестностям и вернулись на базу ни с чем. Нас не встретили как героев, захвативших призрак сверхсекретную разработку корпорации Outcom. На базе никто не знал о случившемся на нейтральных территориях, кроме контрразведчиков. Доконе удалось поговорить с Бриджет, мы успели слезть с машин, как к каждому из нас подошёл военный полицейский в синей форме и белой каске и вежливо попросил пройти в серый дом. Так на нашей базе называется второй отдел армии Ворнета и место, где находится офис контрразведки. Мне предложили расположиться за столом в отдельной комнате, дали стопку листов, карандаш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 Генерал стоял молча, глядя мне в глаза. Вдруг появилась уверенность. Он знает о конвое, знает, откуда и зачем наравне появился призрак, причину гибели колонны и почему у нас отказало радио. Я, кристалли, всё наверняка тоже знаю. Возможно, кристалл был не один. Мы же не пытались искать, сразу занялись Берсектером. Кларк повернулся и вышел обратно в коридор. Я стояла, рассматривая закрывшуюся дверь. уверенный в том, что встреча наша не случайная и не последняя. Кларк приложит все усилия и вытряс меня из ворныта с позором. Если ему не помешать, когда-нибудь он добьётся своего. Вот только безропотно дожидаться его следующих шагов я не собираюсь. Не есть чем ответить. Хотя это уже совсем другая история.